ляняли на тысячу кусочков. Король вздохнул, снял рваный кожаный камзол, потом рубаху, связанную из собачьей шерсти. Рубаху он кинул Жихарю. "Наденьте это, сер, придумщик, иначе простынете, и кашель ваш будет мешать нашему сну". Жихар покорно натянул тёплую рубаху. Рука его задержалась на ладонке. Постойте, сказал он. Симулякра у меня при себе нет. Платок тоже пропал. А вот костяная свистулька, которую мне подарил степной воин Сыченяй-богатур, осталась. Он велел подуть в неё в трудный час и обещал прийти на помощь. Правда, это было в другом времени. Свистите, Сэр, великий душный разрешил король. Не знакома ли вам старинная песенка под названием С маленькой помощью моих друзей? Шихр ничего не ответил насмешнику, а просто прижал костяную игрушку к губам и начал дуть. Свист выходил пронзительный, от него даже уши закладывало. Король и Илью недовольно поморщились и замахали на музыканта руками. Это вы ещё звонкого кельмандара не слышали, сказал Жихер, чувствуя, что опять выходит перед побратимыми круглым дураком. Столь же пронзительно заскрип